Впрочем, не совсем так. Ричард часто совершал удивительные вещи с помощью своей магии, только при этом сам несказанно удивлялся. И все же он боевой чародей, единственный боевой чародей, родившийся за последние три тысячелетия. И все их надежды в войне против имперского ордена связаны с ним. Он их вождь. Решимость Ричарда направлена в нужное русло. Он сделает все, что в его силах. а задача всех остальных – помогать ему и оберегать его». Генерал переступил с ноги на ногу и почесал руку под кольчугой. «Аббатисса, орден заявляет, что хочет покончить с магией в этом мире, но всем нам известно, что они сами пользуются волшебством». «Да, Верна отлично знала, что императору джегану служат почти все сестры тьмы и многие молодые волшебники». Даже нескольких сестер Света ему удалось захватить при помощи своих способностей снаходца. Именно это больше всего ее угнетало. Как Аббатисса, она обязана заботиться о безопасности сестер Света, а в руках Джегона они отнюдь не находятся в безопасности. Знаете, Аббатисса, учитывая, что их войско, скорее всего, включает и волшебников, мне хотелось бы знать, могу ли я рассчитывать на вашу помощь? Магистр Рал сказал, «Они возьмут вас под свою защиту, да и вы будете им полезны». «Я так понимаю, он имел в виду, что вы поможете нам волшебством против армии Ордена?» Вернее, хотелось бы думать, что генерал ошибается, и хотелось бы, чтобы сестрам Света не пришлось никому причинять вреда. «Мне это не нравится, генерал Райбих, но, боюсь, я вынуждена согласиться». Если мы проиграем эту войну, погибнут все, не только наши солдаты на поле битвы. Все свободные люди станут рабами ордена. Если Джеган победит, сестер Света казнят. Перед всеми нами выбор один – сражаться или умереть. Однако вряд ли орден так уж легко попадется в ваши сети. Они могут попытаться просочиться незаметно – западнее или восточней. Сестры определят передвижение противника, если он двинется на новый мир в обход. И если их волшебники попытаются скрыть передвижение Ордена, наши сестры об этом узнают. Мы будем вашими глазами. Если придется биться, враг непременно воспользуется магией, и тогда мы попробуем стать вашим щитом. Генерал некоторое время смотрел на огонь костра. Потом оглянулся туда, где устраивались на ночь солдаты. — Благодарю, Аббатисса. — Я понимаю, что вам не непросто было принять это решение. С тех пор, как мы вместе, я понял, что сестры — добрые женщины. — Вы нас совсем не знаете, генерал, — усмехнулась Верна. — Сестры Света какие угодно, но отнюдь не добрые. Она крутанула запястьем и в ее руке сверкнула дакра. Дакра была очень похожа на нож. Только вместо клинка у нее был заостренный штырь. «Мне приходилось уже убивать людей», — Верно поиграла Дакрой. Огонь костра плясал на оружие, которое она ловко крутила в пальцах. «Уверяю вас, генерал, меня можно обвинить в чем угодно, только не в доброте». «Нож в таких ловких руках, как ваши, серьезная вещь», — генерал поднял бровь. но вряд ли его можно назвать боевым оружием. Верно, вежливо улыбнулась. Это оружие обладает смертельной магией, и если к вам приблизится кто-то с такой штукой в руке, бегите. Ему достаточно лишь слегка задеть вас, и вы покойник. Генерал невольно поежился. Спасибо за предупреждение и за помощь, Аббатисса. Я рад, что вы на нашей стороне. «Мне жаль, что несколько сестер Света оказались в руках Джегана. Их способности равны моим, а, может быть, даже выше». Увидев, что генерал побледнел, она ободряюще потрепала его по плечу. «Доброй ночи, генерал Райбех. Спите спокойно. Красная луна исчезла». Когда генерал ушел, Верна вернулась в свою палатку. Луна уже высоко, и Анелина, настоящая Аббатисса, Должно быть, заждалась. Верна извлекла из потайного кармана дорожный журнал, волшебную вещицу, позволяющую переписываться на расстоянии, поскольку написанное в одном сразу же появлялось в его двойнике. Двойник журнала Верны был у Аббатисы Анелины. Усевшись, скрестив ноги на покрывало, Верна открыла журнал. Там ее уже поджидало послание. Верна придвинула ближе свечку и наклонилась, чтобы разглядеть в тусклом свете буквы. «Верна, у нас возникли сложности. Мы наконец-то догнали Натана, точнее того, кого считали Натаном. Это оказался не он. Натана обвел нас вокруг пальца. Он исчез, и мы не знаем куда». Верна вздохнула. Она так и думала. Больно легко им с Зедом удалось выследить Натана. Натан оставил нам послание. И то, что в нем сказано, гораздо тревожнее, чем его исчезновение. Он написал, что у него есть важное дело, что одна из наших сестер собирается сделать какую-то большую глупость, и он должен остановить ее, если получится. Мы представления не имеем, куда он направился. Он подтвердил то, что сказал тебе Оран. Красная луна означает, что Джеган запустил пророчество с взаимосвязанной развилкой. Натан пишет, что мы с Зедом должны идти к сокровищу Джакопа, и если мы вместо этого потратим время на его преследование, то все погибнем. Я ему верю. Верно. Мы должны это обсудить. Если ты здесь, ответь, я жду. Верна достала стилос из переплета журнала. Они договорились с Эннелиной, что восход Луны – время для переговоров, если возникнет такая необходимость. «Я здесь, Энн. Что стряслось? С вами все хорошо?» Через мгновение в журнале начали возникать слова. «Это долгая история, и у меня сейчас нет времени». Но если вкратце, то сестра Розалин тоже охотилась за Натаном. Она погибла, а с ней еще восемнадцать ни в чем не повинных людей. Зед накинул на дверь постоялого двора сеть с огненным заклинанием, а Розалин попыталась его снять. Глаза Верны округлились. Она хотела спросить, зачем надо было устанавливать такую опасную сеть, но решила воздержаться и продолжала читать дальше. Во-первых, нам необходимо срочно узнать, что такое сокровище Джакопа. Натан не объяснил. Верно закусила палец и прищурилась, пытаясь вспомнить. Ей доводилось слышать это название. Во время своего двадцатилетнего путешествия по новому миру, а она где-то его слышала. Н. По-моему, Джакопа это племя, которое обитало где-то в степях. Если я правильно помню, они все вымерли, были уничтожены во время войны. По-моему, от них не осталось никаких следов. В степях? Верна, ты в этом уверена? Да. Подожди, я поговорю с Зедом. Минуты тянулись. Верна не сводила глаз с пустого листа. Наконец, начали появляться слова. Зет машет руками, как мельница, и изрыгает проклятие. Создатель наказывает меня за жалобы на то, что Натан неисправим. Думаю, мне преподается урок на тему о том, что действительно значит неисправимый. Верно. степи обширны. Может быть, вспомнишь, где именно в степях? Нет, прости. Я слышала лишь упоминание от Джакопа. Где-то южнее Кельтона... Я как-то любовалась образчиком керамики в лавке редкостей. Хозяин преподносил его как наследие исчезнувшего степного племени. Он называл это племя Джакопа. Вот все, что я знаю. Я тогда искала Ричарда, а не исчезнувшие племена. Я спрошу Уоррена. Может, он что-нибудь читал об этом в книгах? Спасибо, Верна. Если что-то выяснишь, немедленно сообщи. «А теперь у тебя есть какие-то соображения насчет глупости, которую, как полагает Натан, собирается сделать одна из наших сестер?» «Нет. У нас здесь Тхарианская армия. Генерал Райбих намерен оставаться на юге, чтобы обрушиться на орден, если они сунутся к нам. Мы ждем вести от Ричарда. Но в плену у Джегона сестры Света. И кто знает, что он заставит их сделать?» Н, сказал ли что-нибудь Натан о пророчестве с взаимосвязанной развилкой? А возможно, Уоррен сможет помочь, если ты мне его напишешь».